Глава 36. Аня. Неделя. Именно столько времени прошло после моей ссоры с Вовой. Ровно столько мы избегаем друг друга, и я старательно делаю вид, будто ничего не произошло. Игнорирую свои чувства, пытаюсь заглушить ноющую тоску, заедаю всем подряд образовавшуюся в груди черную дыру, но все равно ничего не выходит. Своими попытками избавиться от мысли о Куравлёве я поправилась, наверное, килограммов на пять. Тошно. Моя жизнь складывается по и четко отработанной схеме. Дом, детский сад, работы, детский сад, кружки, дом. Я всевозможными способами стараюсь избежать одиночества. И если при прошлом нашем расставании с Вовой мне было просто плохо, то сейчас выносить опустошение и боль, что разрывает сердце, нет никаких сил. Держусь только благодаря своим малышкам. Они единственные, кто удерживает меня и не позволяет скатиться в отчаянии. Видимо, стать счастливой, любимой и любящей женщиной мне не суждено. «Мамочка, а мы когда поедем к папе?» Перед сном спрашивает Маня. Она каждый вечер задает один и тот же вопрос, скучает по Вове. «Никогда» — так и вертится на языке. Но я не смею такое сказать дочери, ведь она ни при чем. Манечка не виновата в безответственности, эгоизме и безалаберности своего папы. «Апельсинка моя, он сейчас очень занят». Пытаюсь мягко уйти от щекотливой темы. Ему не до нас, у него много работы. «А почему он сегодня не работал?» Сонечка задает вопрос и невинно хлопает ресницами. «Соня, это секрет!» Маня дергает за рука в сестру. «Секрет?» Напрягаюсь. Что-то меня настораживает поведение дочерей. Какие секреты могут быть у пятилеток от мамы? Большой и страшный секрет? Спрашиваю намеренно азартным голосом. Ага, девочки дружно кивают. Может быть, вы маме скажете? Прошу, а сама не замечаю, как начинаю наматывать локон на палец. Я всегда так делала в детстве, когда волновалась. Маме нельзя, говорит Манечка. Секрет, шепчет Соня соединяет три пальца вместе, будто что-то держит, и проводит ими вдоль губ, изображая, словно она их закрывает, а затем выбрасывает воображаемый ключ. Мани делает то же самое. «Ну, секрет так секрет», — пожимаю плечами. «Тогда я вам свой секрет тоже не расскажу. Намеренно равнодушно пожимаю плечами и принимаюсь наливать малышкам кефир. Они не уснут, если на ночь не попьют. Держи», — протягиваю первую кружку Сони. И тебе тоже. Отдаю вторую мане. Приглушаю свет в комнате и собираюсь уходить. Обычно я остаюсь с девочками, жду, пока они все выпьют, рассказываю сказку и дожидаюсь, когда малышки уснут крепким сном. Только после этого ухожу делать домашние дела. Но сегодня решила уйти пораньше. Уверена, апельсинкам станет интересно, где я пропадаю, и они обязательно ко мне придут. «А ты куда?» спохватывается Сонечка, видя, что я переступаю порог комнаты. «На кухню», — отвечаю честно. Дети тонко чувствуют и понимают, когда им лгут. Поэтому я всегда стараюсь говорить правду, пусть не полную, но хоть частично. Так доверия будет гораздо больше, да и не запутаешься во лжи. «Зачем?» — не успокаивается малышка. «Ей интересно, а это как раз то, чего я добиваюсь». Интуиция вопит. «Секрет», — отвечаю игриво. Допивайте кефир и засыпайте. Резко перевожу тему. «Ты нас не уложишь?» Разочарованно протягивает Манечка. «Нет», — сочувственно качаю головой. «Мне надо кое-что сделать». «Что?» — тут же интересуется. «А вот не скажу», — опять улыбаюсь. «Потому что это секрет?» — спрашивает Соня. «Да, именно поэтому», — киваю. «Вы же мне свой секрет не рассказываете? Вот я вам про свой тоже ничего не расскажу». Я самым наглым образом манипулирую девчачьим малышковым любопытством, всеми правдами и неправдами пытаюсь вытянуть из них информацию. Мне правда нужна. Понимаю, что, вероятнее всего, действую неправильно с точки зрения воспитания, но, блин, им всего по пять лет. Какие могут быть секреты? Что кто-то где-то тайком конфету скушал или напротив котлету за ужином не съел, а спрятал в рюкзак, чтобы утром скормить дворовому псу. Уверена, девочки хотят от меня утаить нечто более серьезное. Пятой точкой чувствую, а она мне еще никогда не врала. Поэтому придется быть более изворотливой и хитрой, но выведать правду у девочек. Как говорится, на войне все средства хороши. Выхожу из комнаты, медленно закрываю дверь и слышу тихое перешептывание за спиной. Оно звучит очень эмоционально. «Нельзя говорить!» — шепчет Маня. Тогда мама тоже не скажет, парирует Соня. А мне интересно. Мне тоже, вздыхает малышка. С замиранием сердца прислушиваюсь к разговору дочерей и медленно-медленно закрываю дверь, ожидая реакции. Папа сегодня был с нами целый день, выдыхает Соня. Что? Не сумев сдержаться ахую. Мы с папой сегодня играли, гуляли, начинает перечислять Манечка. Он нам даже по-мороженому купил. Даже так? Мои брови подлетают наверх. Только вот сердце от чего-то начинает биться в груди слишком быстро и трепетно. «Ага», — дружно кивают. «Мы ходили с папой в кафе», — с гордостью в голосе делится событиями сегодняшнего дня Манечка. «Он нам жареное мороженое купил», — заговорщицки добавляет Соня. «Сказал, что если купит обычное, ты его отругаешь» продолжает за нее сестра мама пожалуйста не надо больше ругать папу просит соня папа хороший признание мани выпивает воздух из легких у малышки начинают плакать вы чего что случилось пугаюсь девочки так горько плачут что я в миг теряюсь мы к папе хотим говорят хором и своими словами разбивают мою оборону вдрызг я тоже